Глава четвертая. Собственно, на этом собрание для новичков было закончено. Сработала общая тревога, поэтому свое выступление руководитель «Заря-1» перенес на 7 часов утра завтрашнего дня. Отвечать на сыплющиеся со всех сторон вопросы насчет архонов, количества застав и общей игровой ситуации Сергей Михайлович не стал. Вместо этого уже в дверях обернулся и велел всем новичкам отправиться к жилым корпусам и заселяться в общежитие, ознакомиться с распорядком дня и принятыми на базе правилами, потом отправляться изучать информацию по игре, предоставленную на терминале в их комнатах проживания, а в семь утра завтрашнего дня прослушать таки вводную информацию, потренироваться генерировать своих персонажей и активно входить в игру. Я вышел из здания, где было совещание. Повсюду ревела сирена, множество людей в форме бежали в одну и ту же сторону. «За Руба, похоже, идет самый что ни на есть серьезная», «Может, нам тоже стоит присоединиться?» — спросил я у коллег, однако поддержки в их глазах так и не нашел. Все, как попугаи, заговорили о том, что, мол, нам даны однозначные инструкции, что делать этим вечером, и их нужно исполнять. Я тяжело вздохнул и тоже поплелся вслед за остальными новичками. Путь к жилым корпусам был недолгим. Я поднялся на свой этаж и вошел в комнату. Комната как комната, небольшая в углу кровать, рядом тумбочка. Есть кресло с письменным столиком, информационный терминал был расположен на стене, ну и совмещенный туалет, душевая кабинка. Все очень уютно расположено, но дома мне ощущалось. Была еще одна комната со стеклянной дверью, там, видимо, и была моя капсула. Вообще, я привык доверять своей интуиции, она практически никогда не подводила меня. Вот и сейчас я просто кожей чувствовал, что мне нужно, не теряя времени даром, прямо сейчас начинать знакомиться с новой игрой. Осторожно, каждую секунду, ожидая гневного охрика кого-нибудь из местных наблюдателей, я направился к капсуле. Дверь никак не поддавалась, я крутил ручку двери, толкал. Даже были мысли с разбегу выбить ее, но потом решил этого не делать. Я подошел к информационному терминалу и решил там найти информацию. Включил терминал, он сразу попросил меня зарегиться. После регистрации появилось меню с настройками капсулы, И, поковыряв примерно еще полчаса настройки в терминале, я смог настроить доступ как к капсуле, так и к самой моей комнате. После чего я подошел к капсуле, дверь сама открылась, как только я подошел к ней. Моему взору предстал короткий коридор, который вел в небольшую остекленную комнатку, в центре которой стояла металлическая овальная ложа с прозрачной крышкой, а на стене, среди прочих, был указан мой номер — 1333. Я постоял, разглядывая это высокотехнологичное сооружение, и откровенно любуясь плавными безупречными изгибами конструкции. Крышка легко отъехала вверх, стоило только мне коснуться ее. Ложа была покрыта очень красивым материалом, как в каком-нибудь дорогом автомобиле бизнес-класса, и словно приглашала меня. Я осторожно, прямо в ботинках, наступил на мягко пружинящее покрытие. Нормально, оно вполне держало мой вес. Я лег и потянулся, был руками за крышкой, но она сама уже пришла в движение и стала закрываться. При этом кажущийся снаружи стеклянным материал крышки резко потерял свою прозрачность и выглядел отсюда снизу совершенно черным. Идеально. Все сделано просто идеально. Успел только подумать я, и мир вокруг меня изменился. Я стоял в овальной комнате, стены были покрыты каким-то светящимся материалом и переливали всеми цветами радуги под потолком и полом. Видимо, были сделаны из какого-то очень прочного матового стекла, так как через них ничего не было видно. Буквально два-три шага в любую сторону, и я упирался в невидимую мной преграду. Передо мной возник экран во весь мой рост, проецируемый на стену изображение, которое повторяло все мои движения и кривляния, но позволяло при желании мысленно покрутить изображение, рассмотрев себя со всех сторон, что я и делал, критически осматривая самого себя и недовольно кривясь. Да, отъелся я на сибирской базе. Пару лишних кило точно во мне было. В следующий миг в зеркале я отобразился уже с аккуратной короткой стриженной прической, подтянутой из спортивного телосложения. Ух ты! А если так, челку на бок, по бокам под ноль? Повинуясь моим желаниям, изображение послушно менялось. Так, а если цвет глаз сменить? Нет, не нравится, давай-ка обратно. Наигравшись с прической, я перешел к телу. Теперь накачанные мышцы, высокий рост, касаясь сажень в плечах и все остальное. Я собирался вылепить себе безупречное тело Аполлона, которое будет нравиться всем девчонкам без исключения. Но тут меня ждала птичка-обламинго. Менять в каких-то пределах удавалось только оттенок кожи и убирать или добавлять родинки и шрамы. Эх, жаль. Ну ладно, что там дальше? «Имя вашего персонажа — Старков Петр Никифорович». Надпись появилась над моим изображением в проекции. И я недовольно покачал головой. «Нет, так не пойдет. Разве мне нужно, чтобы каждый, кого я встречу, узнал мое настоящее имя?» «Так». Надпись получилась сократить до «Старк». «Старк?» «Это как из «Мстителей», что ли?» «Я буду Тони Старк?» Рассмеявшись, я полностью стер имя. «Было у меня такое прозвище в сети. Мрак Петрович. Я вполне нормально к нему относился». Когда, например, в онлайн-шутер гонял, после очередного хедшота, мне малолетки писали. «Дядя, идите детей воспитывать». «Прикольно». «Так, хорошо, пусть будет мрак». «А что, и пугает, и внушает страх и уважение?» «Что там дальше?» «Возможно, и для выбора класса игрока. Поисковик или переводчик». «Чего? Переводчик? С какого на какой я должен буду переводить?» «Почему нет штурмовик, снайпер, охотник, наконец?» Что за ущемление моих прав и возможностей, если я хотел быть танкистом, разведчиком или, там, пилотом? Я попытался расширить выбор предлагаемых профессий или вернуться обратно к меню выбора имени и внешнего вида, но у меня ничего не получилось. Блин. <ф cope> так, и чем они отличаются? Поисковик. Специалист по обнаружению и поиску ценных предметов. С ростом уровня и навыков персонажа увеличиваются шансы обнаружения уникального лута. Основные навыки. Сканирование, разведка, работа со взрывчаткой. Ограничение класса. Невозможность использования тяжелой силовой брони. Невозможность использования тяжелого оружия, ракетных систем и систем силовой защиты. Вся нужная информация отобразилась на проекции поверх моего изображения. Так, понятно. А в чем тогда фишка поисковика? Мгновенно, повинуясь моему мысленному запросу, на проекции отобразился другой текст. Поисковик. Специалист по обнаружению скрытых локаций, аномалий и полезных предметов с помощью сканирующих систем. С ростом уровня и навыков персонажа увеличиваются шанс обнаружения и ценность добычи. Класс переводчика я даже не стал смотреть. Ну не мое это. И в школе по-немецкому я еле до тройки дотягивал. Поэтому выбор я хотел сделать на поисковика. И хоть меня заинтриговали слова про поиск скрытых локаций и аномалий, Но невозможность использования тяжелого оружия сильно настораживала. На дальней снайперской дистанции такой персонаж не боец. Впрочем, как и переводчик. На средней же и ближний. А вот тут было непонятно. Слишком мало я пока что знал об этой игре и совершенно не представлял существующие там типы оружия. Возможно, и есть что-то. И при этом вполне пригодное для причинения вреда всем злыдням. Интересно, а там читеры есть? Возможно, и нет. Снова вывел информацию о поисковике. Вроде как более сбалансированный класс. И именно этот путь для меня напрашивался, если учитывать мое обучение, работу в органах и полученные там знания. Я уже хотел было сделать свой выбор, но тут мой взгляд зацепился за сочетание слов «специалист по добыче» и «бонус на объем». Это что ж получается? После обнаружения полезных минералов или рудных жил Меня заставят самого добывать найденные ценности, раз уж у персонажа имелся бонус за добычу или поиск. Меня аж передернуло от невеселой перспективы провести следующие два года своей жизни с киркой в каких-нибудь рудниках пахать. Это ж свихнуться можно будет от однообразия и скуки. Хреном, Я уж точно там работать не буду. Не для этого меня сюда направили. И я решился, остановив свой выбор именно на поисковике. Изображение резко потускнело, после чего отразило следующую таблицу с информацией о персонаже. «Мрак. Человек. Фракция H2. Поисковик первого уровня. Характеристики персонажа. Сила – 15. Ловкость – 15. Интеллект – 17. Параметры персонажа. Очков здоровья – 17600. Очков выносливости – 14». Очков маны – 0. Переносимый груз – до 70 килограмм. Известность – 0% процентов. Специализация неизвестна. Я внимательно вчитался в получившиеся характеристики. Трудно было вот так сходу сказать. Да и нулевая магия тоже не порадовала. Но, видимо, выбор все равно был, и это круто. Не то, чтобы я ожидал от поисковика каких-либо способностей в магии. Скорее наоборот. Но раз такая характеристика в таблице имелась, Значит, у кого-то магия все же была. Кстати, по всем характеристикам можно было прочесть краткие подсказки. Вроде того, что сила влияет на переносимый персонажем вес, дальность броска разных предметов и наносимый оружием ближнего боя урон. Или что количество очков здоровья зависит от уровня персонажа и некоего множителя, индивидуального для каждого игрового класса. Про магию же было сказано, что количество маны зависит от интеллекта уровня и связанного с игровым классом коэффициента. Видимо, у поисковика этот коэффициент был просто равен нулю. В целом, ничего нового для себя я не обнаружил. Все характеристики персонажа были привычными и так или иначе уже встречались мне в других играх. Разве что вызывала вопросы известность. Непонятно, как она рассчитывалась и на что влияла. То ли это была своего рода карма, положительная или отрицательная, при которой в зависимости от твоих предыдущих действий можно было найти хороший лут, или не найти ничего. Очень быстро я убедился, что редактировать никакие параметры в таблице не получается, и приходится принимать то, что создала для моего персонажа игровая система. Единственный выбор, который предоставила мне игра — подтвердить, что я ознакомился с вводными данными и готов войти в игровой мир, или еще подождать и подумать. По-хорошему, мне сейчас полагалось бы выйти из верткапсулы, дождаться завтрашнего дня — выслушать вводную инструкцию, затем изучить игровую систему и только потом продолжить. Но представляете, насколько трудно оторваться от новой игрушки, которую тебе только-только дали попробовать, да еще с такой реалистичной графикой? Блин, что за сервера у них тут? Я понимал, что как только дам подтверждение о том, что ознакомился с начальными характеристиками и готов, меня сразу же перенесет в игру. Прекрасно представлял, какой нагоня я получу от начальства, если провалю проверку и упущу возможность усилиться. С другой же стороны, я вовсе не малолетний ребенок, впервые запустивший игру и не понимающий, как в ней передвигаться и ориентироваться. Я достаточно опытный геймер, повидавший тьму, и тьмущую разных игровых реальностей. Да неужели мне не хватит способностей и опыта справиться? Поэтому, внутренне сконцентрировавшись и пожелав сам себе удачи, Я подтвердил, что готов к испытаниям.